Строение и функции мышц. Движения тела человека осуществляются благодаря деятельности мышечной системы. Точно указать количество мышц невозможно. Специалисты насчитывают у человека от 400 до 600 мышц. Для сравнения, у кузнечиков около 900 мышц, у некоторых гусениц до 4000. Мышцы покрывают суставы и кости, и от них зависят очертания тела. Мышечная система составляет значительную часть общей массы тела человека. У новорожденных масса всех мышц составляет 20-25% массы тела, у пожилых около 25-30%. В 17-18 лет масса всех мышц достигает 30-35%. У девушек и 40-45% у молодых людей. У спортсменов с хорошо развитой мускулатурой она может составлять до 50% массы тела. За весь период роста ребенка масса мускулатуры увеличивается в 35 раз. Мышцы ребенка более эластичны, чем мышцы взрослого человека. В период полового созревания с 12 до 16 лет наряду с удлинением трубчатых костей интенсивно удлиняются и мышцы. Подростки в это время выглядят длинноногими и длиннорукими. К 12-14 годам устанавливаются мышечно-сухожильные отношения, характерные для мышц взрослого человека. Развитие мышц продолжается до 25-30 лет. У взрослого человека 50% всей массы мышц приходится на нижние конечности, 30% на верхние, и всего лишь 20% на мышцы головы и туловища. При одинаковом объеме мышцы тяжелее, чем жир, и способны удерживать на 60% больше воды. В мышце различают среднюю часть, брюшка, состоящая из мышечной ткани, и сухожилие, образованное плотной соединительной тканью. Мышечная часть обладает способностью сокращаться и расслабляться. Сухожилие не сокращается, а только передает действие мышцы. С помощью сухожилий мышцы прикрепляются к костям, однако некоторые мышцы могут прикрепляться и к различным органам, например, к глазному яблоку. К коже прикрепляются некоторые мышцы лица и шеи. Многие мышцы, окружая полости тела, защищают внутренние органы. Работа мышц, как и состояние покоя, регулируется нервной системой. Кровоснабжение мышц происходит за счет артерий. Артерии, входя в мышцы, ветвятся до капилляров, которые в пучках мышечных волокон образуют густую сеть. Один квадратный сантиметр мышц заполнен пятьюстами капиллярами. Чтобы сделать шаг, человеку необходимо задействовать 200 мышц. На самом деле это число может быть немного больше или меньше, в зависимости от того, как распределяется нагрузка во время ходьбы и других уникальных анатомических особенностей.